Восточную — славяне, греки и несколько других групп. В пренебрежении к восточноевропейской истории не последнюю роль, несомненно, сыграли расовые предрассудки, особенно традиционное презрение германцев к славянам. Показательно, что даже такой выдающийся мыслитель, как Гегель, не нашел места для славян в своей философии истории. Как он объясняет? Эти племена действительно основали государство и успешно противостояли различным народам, встававшим на их пути. Иногда они как авангард, как нация, находившаяся между Западом и Востоком, принимали участие в борьбе между христианской Европой и нехристианской Азией. Поляки даже освободили осажденную Вену от турок и славяне были в определенной степени вовлечены в орбиту западного разума. Однако вся эта группа народов остается вне нашего рассмотрения, потому что до сих пор она не выступала как самостоятельный элемент в ряду обнаружения разума в мире. Необходимо отметить, что Гегель предвидел возможность великого будущего славян и особенно России. В письме от 28 ноября 1821 года Борису фон Юкскелю, происходившему из прибалтийских немцев и русских, он пишет следующее. «Вам посчастливилось принадлежать к стране, занимающей столь значительное место на поле всемирной истории, и которая, без сомнения, имеет еще более высокое предназначение». Кажется, что другие современные государства более или менее достигли цели своего развития. Возможно, они уже прошли свою высшую точку, и их положение теперь не изменяется. Россия, напротив, потенциально самое могущественное государство, носит в себе громадные возможности дальнейшего развития ее глубокой природы. Смотрите также Чижевский Гегель в России, Париж, 1939 год, страница 13. О степени влияния националистических теорий даже на современные американские гуманитарные науки можно судить по труду Джона Бургеса «Основы политической науки» впервые опубликованному в 1917 году и переизданному в 1933 году. По мнению этого автора, греки и славяне продемонстрировали низкий уровень политической способности, и поэтому совершенно необходимо, чтобы политическая организация на самом высоком уровне греческой и славянской наций была бы взята на себя, иноземной политической силой. Далее он предлагает, что германские народы, как политические нации по преимуществу, должны бы принять на себя руководство созданием и управлением государств. Единственная причина, по которой американский ученый мог дать подобный совет, кроется в непонимании, исторической роли греческого и славянского народов. Относительно греков старые неведения и предрассудки были давно развеяны благодаря блестящему развитию византинистики. Со времени появления в 17 веке работ великого Дюканжа и других исследователей Византологически целым рядом французских и бельгийских ученых, а также русскими, немецкими, английскими, американскими, итальянскими, венгерскими, румынскими, польскими, чешскими, болгарскими, югославскими, византинистами и, конечно, самими греками. Огромный прогресс в этой области был достигнут за последние 50 лет, и великая историческая роль Византии теперь ясна всем. Византия, однако, была только одним из политических и культурных центров Восточной Европы в средние века. Угроза церковного раскола не позволяла приверженцам римско-католической веры, например, полякам, признать культурное лидерство византийцев.